Глава 18. А дальше ничего не случилось. Когда Кир вернулся из гаража, они подглялись к себе и просто разошлись по своим комнатам. Правда, напоследок мужчина подарил Кире ещё один короткий нежный поцелуй. Если говорить откровенно, за все 28 лет жизни она никогда столько не целовалась. В один присест, так точно. Щёки из-за театра ши за день щетиной горели. Руки тряслись от возбуждения, а сердце замирало надеясь. Интересно, как Кирилл воспримет вчерашний вечер теперь в утреннем свете. Привет. А мой кофе где? поинтересовался Кир, забирая из рук девушки небольшую чашку. Пока Кира раздумывала над ответом, Кирилл бесцеремонно отпил её чай, касаясь края чашки именно там, где только что были её губы. Интересно, этот акт можно рассматривать как подтверждение их отношений. Кира вопросительно подняла бровь. Эй, ну-ка верни. Ни за что. Вкусно. Это матэ. Ты уже позавтракала? Я не ем по утрам, забыл. А лучше есть. Хочешь бутерброд или яичницу? Да в меня не влезет сейчас ничего. Так только кажется. Садись, я приготовлю. Но уж нет. Давай тогда я. Ты с чем будешь? Обрадовавшись, что сбагрила на соседку приготовление завтрака, Кирмит нылся к холодильнику, достал необходимые продукты и улыбаясь уставился на соседку. Честно, её такой пристальный взгляд немного нервировал. Кира не успела прихорошиться и поэтому чувствовала себя несколько неуверенно. А ещё ей очень хотелось спросить: "А что дальше?" Но, наверное, это было бы преждевременно. Нужно было набраться терпения и просто плыть по течению, наслаждаясь сегодняшним днём. За спиной девушки присвистнул Кирилл. Сложив порезанную ветчину на тонкие кусочки хлеба, Кира заинтересованно оглянулась. Кир смотрел в какую-то бумажку со смесью удивления и лёгкого неверия на лице. «Что там такого интересного, пишут?» Кирилл изумлённо покачал головой и протянул девушке листок. «Это... счёт за коммунальные услуги!» Ничего себе. Может, тут какая-то ошибка? Кира, отрвала полный надежды взгляд от злощастной бумажки и уставилась на мужчину. "И ещё скажи, что здесь лишний нолик затесался?" "Вполне возможно. Я ещё не встречала пятизначного счёта за коммуналку, а ты?" "Аналогично. На работе говорили, что опять подняли тарифы на электроэнергию, но, как мне кажется, даже это не объясняет столько цифр в графе и того." А задача на почасал в затоке Кир. Может быть, долг какой по квартире вылез, добавил нерешительно. Это вряд ли. Я точно помню, что при продаже бывший хозяин квартиры предоставлял справку об отсутствии задолженности. Не знаю. Депутат говорил, что дядька бы ушёл. Может, липу где взял? Кира расстроенно насупилась. Сделки с недвижимостью всегда были достаточно рискованными. И пресмотреть все нюансы было проблематично. Но они пользовались услугами риелторской конторы, которая можно было предъявить претензии, случись что-то из ряда вон. Именно риелтор отвечал за прозрачность сделки. Конечно, очень не хотелось спорить с Фирель Вовной, которая Кирене неожиданно помогла с отцом, но и молчать о произошедшем беспределе точно не стоило. Если всё же окажется, что справка об отсутствии задолженности действительно поддельная. Не знаю, Кира бросила нервный взгляд на часы. Слушай, пойду-ка я с Катериной поговорю, они, наверное, уже не спят. Чёрт. Не то чтобы она в последнее время раздумывала о выкупе доли Кирилла, но если всё же окажется, что это не ошибка в квитанции, а вполне себе корректный счёт на оплату, ей придётся распрощаться с мечтой об этой квартире. Невозможно одновременно выплачивать ипотеку и спускать столько денег на коммуналку. Это просто нереально. Ещё не стоит забывать о счетах отца, которые стали просто громадными после того, как тот попал в больницу. С молчаливого одобрения соседа Кира натянула спортивную кофту и спустилась на первый этаж. Звонить в дверь постеснялась, постучала. Это она решила, что депутатская семья уже бодрствует, но это не означало, что так оно и было. Спустя пару секунд стук пришлось повторить, и практически тут же дверь распахнулась. Привет, соседка. Поздоровалась Ариадна. Проходи. Вот так было заведено в их доме. Даже не спросили, что случилось, а сразу пригласили войти. Кира ступила за порог, в который раз восхищаясь обстановкой квартиры Измайловых. Интересно, Катя занималась дизайном самостоятельно или всё же прибегала к услугам специалистов. Что ремонт делали профессионалы, сомнений не вызывало. Как девушка ни старалась, ей было сложно представить утончённую Катерину за поклейкой обоев. Мне с мамой нужно порой слов перекинуться, позовёшь? Да ты приходи в столовую, мы там завтрак готовим, присоединяйся. Нет-нет, меня Кир бутербродами накормил. Заботливый он у тебя, обернулась Катя, услышав окончание фразы соседки. Кира пожала плечами. Заботливый это факт. Вот только у неё ли? Так ты по делу или в гости? Катерина потянулась на самую верхнюю полку, чтобы что-то достать, и Кира невольно обратила внимание на шикарные ноги женщины. Опустила взгляд на свои, далеко не такие длинные и худые. Никогда она не поймёт, что нужно этим мужикам. Катя была идеальной. Ей было уже лет 40, но несмотря на это, она бы запросто дала фору любым двадцатилеткам. В ней присутствовал полный комплект красоты, ума и обаяния. И если депутат его не оценил, это говорило лишь о его проблемах с головой. По делу, призналась Кира. Мы тут не можем с Кириллом разобраться в квитанции, которую ты нам вчера отдала. Катя, взбивающая в миске белки в пену, заинтересованно приподняла взгляд. Да? А что там не так? Ариша, золотко, принеси из холодильника молоко. Мы ещё не потеряли надежду, что там затесался лишний нолик. Честно призналась Кира, чем вызвала задорный Катин смех. Счёт и впрям впечатляет, но это цена, которую мы платим, чтобы жить здесь. Кира всё же не сдавалась, подошла поближе к женщине и протянула ей свою квитанцию. Это точно сумма ежемесячного платежа. Катя заглянула в бумажку, почесала пальцем нос, оставляя на нём белый след от муки, и кивнула рыжей головой. Сегодня её волосы были гладко зачёсаны назад и собраны в высокий хвост. Вообще-то мы платим ещё больше из-за того, что у нас большая площадь квартиры. Никакой ошибки, с остатками надежды в голосе переспросила девушка. Екатерина сочувственно покачала головой в стороны в сторону и закусила нижнюю губу, наверное, чтобы не рассмеяться. Кира могла представить, какой вид у неё сейчас был. В комнату при полном параде вошёл депутат. Улыбка Кате не угасла, нет. Она просто стала ненастоящей. Завидев соседку, Константин Сергеевич приветливо кивнул, не выказывая своего удивления. Ну и правда, что тут такого? На часах семи нет, а у них гости. «Привет, Кира! Как отец? Врачи говорят, что идёт на поправку, не обманывают?» Поинтересовался он, подходя к сверкающей металлическим бокам кофемашине. Нет, нет, Константин Сергеевич, всё и впрямь хорошо. Отлично. Ты говори, если что, не стесняйся. Ариш, золотка, принеси молоко. Сама принеси, мне некогда. Кира невольно округлила глаза. Вот тебе и Ариша. Похоже, отца-то простить не в силах. Ведь поручение матери у неё такого протеста не вызывало. "А рядно", отдёрнула дочь Катерина, а депутат молчал. лишь сверлила дочь взглядом из-под насупленных чёрных бровей. Не буду я ему ничего нести, заартачилась девочка. Мне вон в школу собираться пора. Я тоже, пожалуй, пойду, работа вступила в разговор Кира. Пойдём, закрою за тобой дверь, обрадовалась выхваченной возможности смыться Ариша. Я сама. Мне нужно перекинуться с Кирой парочкой слов. Катя вытерла изящные руки о передник и двинулась вслед за соседкой. Уже у самой двери заметила. Я вчера встречалась с детективом. Так вот, за всё время наблюдения ни с какими женщинами Лёшка не появлялся. У него один маршрут: тренировочная база, наш дом и квартира друга, где он сейчас обитает. Ничего такого, понимаешь? Может, скрывается хорошо, шепнула Кира. Не знаю, не верю я, что Лёшка изменял. Хотя разве ты туда гадаешь? опять загрустила Катя. Я, честно признаться, тоже не очень в это верю. Так расследование продолжается или ты решила отказаться от этой идеи? Нет, нет. Да не точно, нужно получить доказательства его невиновности, иначе жизни не будет. Если он, конечно, действительно невиновен. Согласна. Ох, заболтала я тебя. Беги, тебе ведь на работу. Слова Катерины будто бы вернули Киру в реальность. Проблемы соседей на время отвлекли девушку от главного. пятизначного счёта, который она продолжала сжимать в руке. Ага, пока. Только Закира и закрылась дверь, как навстречу девушки выбежал запыхавшийся Кирилл. Чепен на работе бросил он на ходу и побежал мимо. Кира растерянно посмотрела ему вслед, пожала плечами, потому что чепен на работе это всё-таки повод серьёзный, и пошла вверх по ступенькам. Вдруг топот ног за спиной замер. Кир. Да. Я не жалею о вчерашнем. И всё. Как мало женщине нужно для счастья. Кира медленно обернулась, такая красивая в ярком утреннем свете, улыбнулась робко, кокетливо подмигнула и, распрямив плечи, продолжила движение. Может быть, мне придётся задержаться, понятия не имею, что там натворили в моё отсутствие и сколько нам придётся устранять последствия. Кирилл Во сколько бы ты ни пришёл, я буду дома, рассмеялась девушка. Точно, почесал в затылке Кирилл, когда я побежал осторожно на дороге. Ага. Вообще-то новость о том, что куда-то неведомым образом подевалась часть кода программы, над которым он с командой работал с того самого момента, как переехал в столицу, испортила Кириллу всё утро. Тем приятнее и ценнее была забота Киры. Осторожно на дороге. Банальные, вроде бы слова, но он их 100 лет не слышал. И так они легли ему на сердце, чёрт. Ну а как теперь быть? Понравилась ему девушка, несмотря на все острые углы, из которых она состояла. Было в ней что-то такое мягкое, нежное, трогающее за душу. Кирилл припарковался у офиса, стремительно прошёл через холл к лифтам, шестой этаж и: "Ну, что тут у вас?" Смотри, Кир, чертовщина какая-то. Кода просто нет. И главное, по бэкапам ничего не находим. Кириллу пришлось надолго забыть и о Кире, и о шикарном вечере, проведённом с ней. Работа требовала предельной концентрации и внимания, он не мог позволить себе расслабиться. Им требовалось оплачивать счета, те самые пятизначные. Кир не знал наверняка, но почему-то догадывался, что никакой ошибки в них не было. Все эти красиво подсвеченные дорожки, иллюминация на доме, стерильная чистота парадного и пёстрые клумбы цветов имели свою цену. И судя по всему, не маленькую.